Предложения с уточняющими обособленными членами. Уточняющие члены предложения служат для конкретизации значений других членов предложения, уточняемых. Например, «Гости явились к нам вечером, запятая, в девятом часу». В этом предложении Уточняющие обстоятельства времени в 9 часу служит для конкретизации, то есть уточнения обстоятельства времени вечером. Внимательно прослушай правила. Уточняющие члены обособляются, выделяясь интонацией в произношении и запятыми на письме. Чаще всего Как уточняющие обособленные члены употребляются обстоятельства места и времени, например, «внизу», «под глинистым обрывом», «поблёскивало Азовское море», «грузовик подобрал нас через три часа», «к вечеру», «уточняющий член предложения», стоит после уточняемого и связывается с ним интонационно. Уточняющие члены предложения могут присоединяться к уточняемым и при помощи специальных союзов «то есть» или в значении «то есть» и других. Например, «осьминоги», запятая, или «спруты», запятая, Это морские моллюски. При обособленных уточняющих членах часто употребляются слова «особенно», «даже», «главным образом», «в частности», «в том числе», «например» и «другие». Например, «Я очень люблю русскую поэзию», запятая, особенность стихотворения Пушкина. Как уточняющие, употребляются другие обстоятельства, а также приложения. Например, «ребята встретились хорошо», запятая, по-товарищески. Уточняющие обстоятельства образа действия. Примечание. Как уточняющие, часто обособляются дополнения с предлогами, кроме, помимо вместо «исключая», за исключением «включая», наряду «с», «сверх» и другие. Например, «ребята», запитая, помимо посадки деревьев, запитая, занимались еще уборкой школьной территории. Такие уточняющие дополнения могут стоять не только после уточняемого члена, но и перед ним. В предложении уточняющие дополнения и уточняемые слова могут быть разными членами. Например, кроме нескольких ребят, все в нашем классе сдали зачёт по русскому языку. Уточняемый член предложения – все подлежащие, а уточняющий, кроме нескольких ребят, дополнение. Знаки препинания имеют разное назначение, функции. Они либо отделяют части предложения, текста друг от друга, либо выделяют какие-либо отрезки внутри частей. Соответственно, различаются разделительные и выделительные знаки препинания. К разделительным знакам относятся точка, вопросительные и восклицательные знаки, точка с запятой, двоеточие, многоточие, абзацный отступ. Выделительными знаками являются парные знаки, скобки и кавычки. Запятая и тире выступают и в роли разделительных, если являются одиночными и в роли выделительных при парном употреблении, например, при обособлении и обращении.